Производство смысла в критической ситуации. «Переживание в предельно абстрактном понимании, — пишет он, — это борьба против невозможности жить, это в каком-то смысле борьба против смерти внутри жизни». Василюк, психологии переживаний», Москва, 1984 год, страница 78. -я». Таким образом, критические ситуации, если пойти от сравнительно легких до самых трудных их форм, от стресса через фрустрацию и конфликт до кризиса, требуют от человека различной внутренней работы. Разного рода стрессовые реакции часто проявляются в виде предельной активации внутренних ресурсов личности, отстаивающей свои прежние возможности реализации жизненных замыслов. Более трудные жизненные ситуации могут потребовать от человека пересмотра уровня своих жизненных притязаний и одновременной реконструкции своего «я». Пожалуй, мы будем не очень далеки от истины, утверждая, что человеческая жизнь есть в основном не что иное, как история постоянного преодоления критических обстоятельств, и содержит множество примеров тому, что человек делает, когда... Сделать уже ничего нельзя, когда он попадает в ситуацию невозможности реализации своих потребностей, установок, ценностей и так далее. Зинченко. Предисловие в книге «Василюк. Психология переживания». Страница пятая. Василюк, исходя из концепции деятельности Леонтьева, осуществил интересное теоретическое исследование этого вопроса. При этом в основу характеристики внутренней деятельности человека по преодолению переживанию критических ситуаций были положены лишь два признака уровень интеллектуального развития личности и ее отношение к окружающему миру видя существенные отличия переживаний в их отношении с одной стороны к свершившемуся критическому событию С другой, к затронутой этим событием жизненной необходимости, Василюк выделил следующие четыре типа переживаний. Гедонистическое переживание игнорирует совершившийся факт, внутренне искажает и отрицает его, ничего страшного не случилось, формирует и поддерживает иллюзию благополучия и сохранности нарушенного содержания жизни. Это, если можно так выразиться, защитная реакция инфантильного сознания. Реалистическое переживание подчиняется принципу реальности. В основе его лежит механизм терпения, трезвого отношения к тому, что происходит. Человек в конечном счете принимает реальность случившегося, приспосабливая свои потребности и интересы к новому смыслу жизни. При этом бывшее содержание жизни, ставшее теперь невозможным, бесповоротно отбрасывается. И человек здесь имеет прошлое, но теряет историю. Такой тип переживания представлен, к примеру, чеховской душечкой, прожившей на страницах небольшого рассказа, несколько не связанных одна с другой жизней. Ценностное переживание полностью признает наличие критической ситуации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 потерявшая мужа жена, стремится полностью заменить детям отца или же завершить начатое им дело. Ориентированное на самоуглубление и самопознание ценностное переживание может достичь и более высокого постижения смысла жизни. Эта способность, по словам Рубинштейна, состоит в том, чтобы осмыслить жизнь в большом плане,